РУНА ТРЕТЬЯ Йоуко Хайнен состязается с Вяйнемёйнином. Покойно и вольно жил Вяйнемёйнин в зеленых чащах Калевалы. Рождались народы и заселялись земли, Сменялись зимы и старели камни, А он слагал свои мудрые песни о началах сущего, о делах минувших, о потаенных истоках вещей. И обходили стороной светлую калевалу лихие времена и недороды. Людская молва далеко на юг и полночь разнесла вести о его вещем даре. Добрались слухи и до пох'елы. В том северном краю, скалистым и мрачным, как изнанка мира, жил молодой Йоуко Хайнен, спесивый и задиристый лапландец. Услышал он однажды досадные речи, будто в долинах Гайнюлы слагаются песни лучше тех, какие из рода в род поют в похьюле, и котим научил его отец. Зависть угнездилась в сердце ее укухайнина. Не стерпел он чужой славы и собрался в путь в далекую Калевалу состязаться в пении с Вяйнемёниным. Не велели ему ни отец, ни мать, владычица рода доверяться пустой затее. Говорили, что околдуют его в чужой земле, зачаруют — Оставят коченеть в сугробе. Но упрям был Йоукухайнин. «Во многом вы сведущи», — сказал он хвастливо родителям. «Только я вас обоих мудрее. Захочу и лучших певцов посрамлю, Чародеев зачарую, так спою, Что станет великий, ничтожнее малого». Взял Йоукухайнин конюшне лучшего коня из ноздрей пламя рвется, Под копытами брыщут искры. Взнуздал и запряг в узорчатые сани. Уселся сам поудобнее, Хлестнул коня кнутом с жемчужной рукоятью И помчался по дороге к просторам Вяйнюлы. Долго скакал без отдыха его конь. Выезжал Йоукохайнен из дома при полной луне, а прибыл в Калевалу к острому месяцу. Случилось так, что в это время старый Вяйнемёйнен был как раз на той дороге, объезжал дубравые рощи светлой страны. Без удержу наехал на него буйный Йоукохайнен, Зацепились у саней, оглобли, лопнули ременные гужи, затрещали хомуты от натуги, а из дуг от удара вышел дым. — Откуда ты родом, что не умеешь коня придержать? — озлился Вяйн-Эмейнен. — Зачем правишь безрассудно? Зачем сломал мне сани? — Я, известный всем Йоукухайнен, испохелый, — ответил Лапландец. — Назовись ты, бестолковый старик. Вейнемейнен назвал свое имя и велел невеже уступить дорогу старшему. Но усмехнулся пришелец. — Нечего нам годами мериться, какой прок в немощных сединах. Кто из нас выше мудростью, тот пусть и займет дорогу, а другой ему пусть уступит. Давай, Вяйнемяйнин, в споре решим, кто из нас сильнее в познаниях и чьи песни полнее чарами. — Что ж, — согласился Вяйнемяйнин, — я певец безыскусный. Жизнь в родных лесах прожил одиноко, да и слышал там только кукушку. Начинай. Поделись, в чем сведущий. И раскрыл ему Йоуку Хайнен свою мудрость, рассказал, что в крыше есть дыра для дыма, а в печи есть очаг для огня, что тюлень на мелководье у берега ловит лососи и сигов, что отважная щука мечет и икру свирепой зимой, а горбатый окунь летом, что северяне пашут на оленях, а южане на кобылах, что на горе Писа растут ели, а на горе Хорна сосны, что озеро Халапьеря огромно, что река Вуокса неукротима, что водопад им отрастрашен. Бабья мудрость, ребячий ум, потешался Вяйнеменин, расскажи о сокровенном, о вечных глубинах, о началах вещей. И поведал Йоуку Хайнен, что синица из птичьей породы, а гадюка, змея, что ёрш — речная рыба, а минога — червь, что кипятком можно ошпарить, а пламенем обжечь, что из всех лекарств — Старее прочих вода, что пена — средства в заклинаниях, что первый чародей — создатель, что вода явилась из горы, а огонь упал на землю с неба, что железо выпекают из болотной ржави, а медь родится на скалах, что древнее всех земель — трещина, что ива — старше остальных деревьев, что дупла — первые жилище, что камни — первая посуда». «Всю глупость выложил», — засмеялся Вяйнеменен. «Или еще припомнишь». «Нет, осталось немного», — сказал молодой Йоко Хайнен и припомнил седую старину. «Как вспахал он когда-то море, как выкопал рыбам ямы, как опустил морское дно, распростер вширь озера, воздвиг горы и накидал скалы». «Я был шестым из могучих!» — похвалился Лапландец. «Это я сотворил землю и заключил воздух в границе. Я направил в небе месяц и поставил солнце. Это я забросил ввысь медведицу и рассыпал по своду звезды. Да ты врешь без всякой меры!» — осадил хвостуна вяйн Крепко помнил он тайны творения, через пуповину взятые знания матери, и сказал со смехом, что никогда не был Йоуко Хайнен при начале начал, что не видел его и не слышал о нем тот, кто поставил солнце и построил небесный свод, что в бахвальстве юнец превзошел даже собственную глупость, а это лишь дураку из дураков, по силам ты осмеял мой разум сверкнул глазами ее уханин так меч мой его оправдает ну ка кончай зубыскали давай посмотрим чей меч острее но не стал венеменен мериться мечом с лопланцем не страшили его ни мудрость ни хитрость охайнина Обнажить же клинок против негодного юнца, посчитал вещий старец недостойным. Так и сказал сопернику. Обозлился не на шутку лапландец. Затряслась его косматая голова и рот перекосился от ярости. Раз боишься мериться мечами, сказал он венимению, тогда я тебя песней превращу в свиное рыло, будешь у меня в хлеву валяться в навозной куче. Гнев охватил Венемёнина после этой неуемной дерзости, и сам он запел вещую руну. Вняли его словам земные силы, и тут же всколыхнулись озера, задрожали горы. Покрылись трещинами и осыпались скалой. Поет Венеменин, и на дуге саней незваного гостя Разрастаются побеги, на хомут наседает ива, На шлее ветвица верба, И вот уже стали его узорчатые сани прибрежным тальником. Кнут с жемчужной рукоятью обратился камышом. Белолобый конь застыл скалой, меч взлетел яркой молнией в небо, из раскрашенного лука вышла над морем радуга, стрелы разлетелись ястребами, а сам Лапландец по колено ушел в землю. Хочет Йокухайнен освободить ноги, но они точно обуты в камень. Тут... Только понял он, что ступил не на ту дорогу, не по силам ему состязаться в песнопении с Вяйнемейненом, и ледяной страх застудил ему душу. — Отпусти меня! — взмолился Лапландец. — Возьми назад заклятие, дам тебе выкуп, какой пожелаешь! И предложил Йоко Хайненон на выбор два славных лука один на диво меткий а другой бьет с небывалой силой но отказался вещий старик у меня луков столько что все стены увешаны мои луки сами в лес ходят без хозяина дичь стреляют запел венемёнин дальше и по бедро ушел в землю лапландец Тогда предложил он на выбор две чудные лодки. Одна летит, как птица, а другая возит тяжелые грузы. Но снова отказался богатырский старец. — Не хочу твоих лодок, у меня их столько, что за ними берега не видно. — Еще трижды. Обращался с мольбой к Вяйнемёнину, хайнин предлагал их коней, богатую казну, добытую отцом его в битве, хлеб и земли своей страны, но продолжала литься вещая руна, пока по горло не ушел Лапландец в земную зыбь, и не набились ему в рот песок и мох, так что едва он мог говорить. — О, мудрый Вейнемёнин! — взмолился Йоку Хайнен из последних сил. — Отпусти, оставь мне жизнь, я отдам свою сестру Айно. Пусть будет тебе женой, пусть метет твой дом, печет тебе медовые лепешки, стирает твою одежду и ткет золотые ткани. Пусть будет тебе опорой в старости. Понравились эти слова Вейнемёнину. Повеселел он... И запел иную песню. Ею взял назад свои заклятия. Отпустила земля молодого Йоуку Хайнина, Назвавшегося безрассудно ее Творцом. Вновь ко нем стала скала, Опять вышли из стальника сани, И, как прежде, сделался кнутом камыш. Решил могучий старец что хватило пришлицу науки. Не оправившись от страха, вскочил лапландец в сани, хлестнул коня и с тяжким сердцем поспешил к родительскому очагу. Язвимый своим позором, так бешено он разогнался, что у отеческого дома не успел придержать коня, сломал оворота оглобли и разбил сани обовин. Не знают отец и мать, что и думать. Печален их сын. Стоят в его глазах слезы, Поникла голова и побелели сжатые губы. Наконец рассказал им Йоуку Хайнен, Что едва спасся от чародея Калевалы, Которому покорны даже камни, И за спасение обещал отдать их родную дочь Айно Вещему Вяйны Мейнину, Чтобы стало пить, песнопевцу, женой и опорой в хилой старости. Но нежданно обрадовалась мать его словам и потерла довольно руки. — Нет причины печалиться, — успокоила сына старуха, владычица рода. — Сама я долго ждала, чтобы могучий Вяйнемейнен стал мне желанным зятем, а дочери, родимой мужем. Тебе ли не знать, какая нам будет от него защита?» Услышала материнские слова Айно и горько заплакала от сердечной обиды. Жаль ей стало своих девичьих коз. Жаль стала оставлять светлые поляны детства, отца с братом, добрый родительский дом, идти в далекий край за старика, за чужого чужанина. Не знала еще молодая Айну, что солнце всюду освещает землю, а не одно лишь родимое окно, что в любом конце земли небо над головой голубого цвета, что повсюду на полянах растет земляника, и везде ее можно набрать в лукошко, а не только по лесам отчей страны. Не знала этого дева. И долго рыдала на крыльце от горя.